Уровень 21. Переступив порог ресторана, я поздоровался с администратором и стал глазами искать Макса. Вокруг носились официанты с подносами на перевес. Посадка была полная, и я уже начал сомневаться, останется ли для нас место. Вас ожидают? Обернувшись на голос, я увидел Макса, который стоял за моей спиной, дал сигнал администратору и на ходу стягивал себя куртку. Проходя змейкой мимо столов, мы пришли к, э, видимо, нашему столу. н а ч т о не дурно. Сели мы в углу, и от посторонних глаз были надежно защищены небольшими навесами и плотно посаженными цветами, торчащими из горшков. Когда мы уселись, к нам подошла официантка, о т д а а л а по меню и тут же убежала, пообещав, что скоро вернется. Ну, скоро так скоро. Пробегая глазами по ценам, я пролистывал страницы, пытаясь найти сначала более подходящее моему кошельку, а потом и мне. Да, хлебная нарезка. Звучит странно, но сытно. Так что я выбрал ее. И спагетти с томатным соусом. Надеюсь, что порции будут большие. На д и к т о в в ш е официанке т наш заказ мы вернули меню и остались в двоем. Ну рассказывай. Даже не знаю, с чего начать. Черт, черт, вот он моментик с, когда придется врать или верить собственной в р а н ь е или сказать правду, пусть и странную. Давай лучше я с мыслями соберусь, а ты мне пока лучше расскажи про свои новости. Откуда эти две новые точки для журнала взялись? Мой друг съел наживку и с расширенными глазами. Давай рассказывать. Да ерунда какая-то. Никто от отдела снабжения до сейлзов по новым контактам ничего не слышал. Все лишь переспрашивали: чайное, антикварный, и я как китайский болванчик: да, чайное, да, антикварный. Я уже и сам начал сомневаться: было это в заправду или все это наше с тобой коллективное помутнение рассудка? Принесли хлебную тарелку, и я мимоходом взяв кусок, начал жевать, не перебивая Макса. Это же совсем не наш формат. Все наши точки – это в основном проходимые места. Тебе ли не знать? Я жуя корочку махнул головой. Более того, базу проверил, даже Прогера нашего привлек проверить, может лак какой, но ну, и он плечами пожимал. Так что предлагаю тебе забыть этот инцидент. Я подавился и начал сам себя бить по спине. Тебе помочь? Макс слегка отодвинулся и стал искать глазами официанты. Откашливаясь, я взял стакан с водой и сделал пару жадных глотков. А вот и официант с моей порцией макарошек за 900 рублей. Я может уже и хлебной мякушкой наелся. Осторожно прощупывая почву, я решил зайти издалека. Помнишь, как в фильмах главный герой заключает сделку с дьяволом и продает ему душу? Ну, Макс Жуя нанизывал кусочки мяса на вилку. Как думаешь, может ли дьявол в уплату забирать что-то помимо души? Это что, например, сердце, печень, руку? Хотя печень алкогольный дьявол забирает, сердце, наверное, может. А что? Да вот думаю, что я повстречался с одним демоном. На дьявола он не тянет. Тут уж Макс начал кашлять и с покрасневшим лицом е р н и ч а я спросил: "И что же он забрал у тебя? Рука на месте, да и все остальное тоже. Память. Допустим, он забрал память. И что? И что он дал в замен? А что, должен был дать? з а х о х о т а в Макс чуть не перевернул стол, обронив свою вилку. Ну, конечно, должен был дать. Ты про фильмы спросил. Обычно в них дьявол или демон, неважно. Давал, например, деньги, славу или все, что пожелаешь в замен. А у тебя что? Макс смерил меня взглядом. Счет свой п р о в е р я л По пути к ресторану от толпы фанатов отбивался? Два раза отрицательно махнув головой, я стал задумываться, что сделка у меня дерьмовая получилась. Хотя, перенеся свои размышления в устную форму, я спросил: а вдруг мне дали магическую вещицу, которая может, фик знает что, но что-то может? Опустив глаза в тарелку, я принялся за макароны. Ну допустим, а что за вещица-то? Зумрудный шарик, ответил я, с набитым ртом. Покажешь? Нет, то есть, э, да, то есть покажу, когда найду его. Правильно ли я понимаю, что ты встретился с демоном, который убедил тебя совершить сделку века, забрав твою память и вручив странный шарик, который ты умудрился потерять? Я ничего не упустил? Бред какой-то. Бред, да это полный. К нам подбежал официант и с акцентом спросил: "Простите, вы сказали, вам нужен бред?" Черный или белый? Нет. Хором ответили мы с Максом. Есть еще кое-что. Мой друг с подозрением посмотрел на меня. Я, кажется, начинаю потихоньку сходить с ума. Вижу странные, необъяснимые вещи. То ребенка на качелях, то в метро с т р а н н о г о типа, который кажется из другой реальности. Эм, что? Посмотрев на Макса с вопросительным взглядом, я увидел, как он сдерживает смех. Что, блин? Еще раз п о в т о р и л я. Чем тебя ребенок на качелях удивил? Не знаю. Мне сложно так сходу объяснить. Ребенок был вполне обычный, даже в какой-то мере мне знакомый. Но я видел его так, словно соединили две реальности: прошлое и настоящее, будто кто-то взял к и н о п л е н к и и совместил. Понимаешь? Не уверен. Но странно то, что этот ребенок через мгновение начал исчезать, а его детский смех еще долго звучал в моей голове. И сколько бы я ни пытался вспомнить, ничего не выходило. Мои детские воспоминания тоже начали исчезать. Не помню ни садика, ни детских игр во дворе, ничего. Я снова вернулся к своим макаронам. Нарушив молчание, Мах сказал то, чего я больше всего боялся. Слушай, друг, может ты все же сходишь к доктору? Эй, не смотри на меня так, это нормально. Мы живем в современном обществе, иногда голова начинает вытворять странные вещи, как у тебя, например. Сходишь, доктор тебя осмотрит, и дальше уже решим, что с тобой делать, а? Макс перегнулся через стол и хлопнул меня по плечу. К тому же это ни к чему тебя не обязывает, никто в смирительную рубашку тебя не оденет. К нам подошел официант с вопросом: хотим ли мы еще что-то заказать? Нет, спасибо, можно счет. Так а что за история в метро, кстати? Да не бери в голову ничего необычного. Просто вовремя из вагона не вышел и свалился, ударив ладонь. Эту часть истории я решил молчать, так как это больше всего меня пугало. Вытянув ладошки, я мельком взглянул на них и не обнаружил никаких ссадин. Руки были полностью з д о р о в ы Быстро их развернув, я сделал вид, что потянулся за салфеткой. Принесли счет. Закинув тысячу, я с грустью взглянул на кошелек и сложил его во внутренний карман куртки. Так ты согласен? Согласен с чем? Хлопнув пару раз глазами для пущей убедительности, я сделал вопросительное лицо. Сходить к доктору. А с этим давай завтра на свежую голову решим, окей? Я нормально не спал у тебя, и, возможно, эта головная боль как-то решится с утра. Вставая из з а с т о л а я все-таки забрал сотку, которую планировал оставить на чай, и встретился взглядом с официантом, который, кажется, все понял. До свидания, хорошего вечера. Слетело с л е т е л о с ь его губ, а в глазах ч и т а л о с ь вот сука. Выйдя на улицу, у меня появилось чувство неловкости, и думаю, что не у меня одного. н у так. Эм... Ты мне позвонишь завтра и скажешь, что решил. Да. Застегнув куртку до горла, я протянул руку Максу и, пожимая ее, знал, что ни к какому доктору я не поеду. Тогда увидимся. Мы разошлись в разные стороны, и я медленно побрёк своей машине. Домой ехал в полном молчании и заснул сразу, как только уронил голову на подушку.